Глава четвертая. Псков. Примерно неделю спустя. Машина остановилась возле развилки. Из нее вышел Зверев и двинулся в сторону Кремля. Спустя день после прибытия нового режиссера в общежитие заехал еще целая свора персонала – операторов, осветителей, второстепенных актеров и прочих лиц, привлеченных к съемкам. Соседняя воинская часть выделила статистов, и поистине масштабные съемки, начались. Сейчас Зверев издалека наблюдал, как Славинский дает указания, советуется с новым постановщиком трюков, а статисты в польских и прочих европейских мундирах готовятся лезть на уцелевшие части крепостной стены. Со стен полили пушки, все чудовищно грохотало, потом внезапно замирало, чтобы вскоре снова прийти в движение. Одновременно с разных точек работало несколько камер. Зверев различил луточки, на которой промелькнул и скрылся в пороховом дыму, увидел Дорохова, облаченного в доспехи, и только спустя несколько минут наконец-то сумел рассмотреть Таисию Рождественскую. Она была в образе, но в данный момент в съемках не участвовала, а скромно стояла за спиной режиссера. Зверев показал удостоверение кому-то из персонала. Ему дали стул, и он просидел, наблюдая за процессом почти до самой темноты. Съемки завершились. Актеры поспешили в палатки снимать грим. Статисты, представляющие обе армии, организованные колонны двинулись в сторону моста и вскоре исчезли из вида. Зверев снова отыскал Рождественскую. Она переоделась в скромное синее платье и уже собиралась сесть в один из автобусов, который должен был доставить актеров в общежитие. Таисия Александровна, здравствуйте. Не желаете прогуляться? Вы? Удивилась актриса. «Майор Зверев, я рад, что вы меня не забыли». Женщина мило улыбнулась. «Помнится, при нашей первой встрече вы просили называть вас просто Павлом». «Называйте, как хотите. Так мы прогуляемся?» Она внимательно посмотрела на майора. Зверев почувствовал легкий озноб, его правая щека дернулась. «Простите, но я очень устала», — извинилась актриса. Завтра снова съемка, мне предстоит много работы. Зверев кашлянул. Боюсь, но вынужден буду настоять. Пойдемте? Рождественская окликнула Горшкову и что-то шипнул ей на ухо. После этого неожиданно мило улыбнулась Павлу. Раз уж вы так настаиваете, я готова. Они двинулись в сторону Давмонтова города, прошли через сквер, в конце которого облюбовали неприметную лавку. Ну, рассказывайте, что еще за шпионские страсти? Как вы уже, наверное, знаете, мы ищем убийцу Качинского. Разве он не найден? Зверев ухмыльнулся и подсел ближе к собеседнице. Найден. Теперь уже найден. Тогда зачем все это? Зверев почувствовал, что впервые за все время их общения, тогда и сейчас, голос актрисы дрогнул за тем, что я пришел арестовать убийцу. Я вас что-то не понимаю. Прекратите. Все вы понимаете. Ведь это вы убили Качинского, Головина, Быкова и Жилину». Женщина дернулась, но Зверев схватил ее за руку. «Что за чушь?» Черноусова задержали за то, что он сотрудничал с английской разведкой. Они вместе с братом продавали за рубеж государственные секреты. Но ни сам Черноусов, ни его брат не убивали Кочинского и других ваших коллег. Их всех убили вы. Женщина попыталась встать, но Зверев снова не дал ей этого сделать. Поначалу в моем списке подозреваемых вы были одной из последних. Вас считали любовницей Кочинского, и все думали, что без этого великого деятеля киноиндустрии ваша звезда скоро угаснет. Никто тогда и предположить не мог, что вы захотите убить своего благодетеля. Тогда мы все считали, что вы были единственным, у кого не было повода убивать Качинского, но это было тогда. «А теперь этот повод появился?» — сквозь зубы процедила Рождественская. «Появился? Еще какой!» «Если вы помните, я направил к вам одного из своих молодых, но очень проницательных сотрудников, чтобы он наблюдал за всем, что творится внутри вашего творческого коллектива». Рождественское скривило лицо. «Вы имеете в виду этого очкастого мальчишку с дурацкой фамилией?» «Почему ж дурацкой?» «А, впрочем, это к делу не относится. Он следил за вами всеми, подмечал странности. И что же такое он заметил?» «Таисия, вы действительно очень хорошая актриса. Особенно тогда, когда для этого есть предпосылки. Вы долгое время играли роль невозмутимой женщины, и вам это удавалось». Однако наступил момент, когда ваша игра пересеклась с тем, что было для вас дорого и даже свято. Я говорю о вашей матери. Рождественская отшатнулась и снова попыталась встать. «Не дергайтесь, а то я могу случайно причинить вам боль», — прорычал Зверев. Плечи женщины опустились, она откинулась назад и тяжело задышала. Зверев продолжал. Вы выдали себя, когда мой сотрудник, с дурацкой, как вы сказали, фамилией, увидел, как вы стушевались, когда ваш Славянский обмолвился о том, что вы похожи на Александру Асташеву. Это стало главной и единственной вашей ошибкой. Именно эта ошибка и позволила нам взять верный след. Мой сотрудник отправился в Москву. На Мосфильме он собрал материалы и выяснил, в каких фильмах снималась Асташева. Также он выяснил, что все эти фильмы снимались при участии Качинского. Тогда он занимал пост всего лишь помощника режиссера, но уже мог влиять на процесс и подбирать актеров. Наш сотрудник сумел отыскать одного забавного старикашку, который знал о большинстве актеров и актрис практически все. В том числе знал он и о романе Качинского с вашей матерью. Он же сообщил, что Александра Асташева ждала от Качинского ребенка. «Вы очень похожи на мать, поэтому было несложно догадаться». Рождественская перебила его. «Да, я похожа на свою мать. И хорошо, что на нее, а не на своего отца». Зверев смягчил тон. «Почему же? Он тоже довольно красивый мужчина». «Если хотите знать мое мнение, то он был ужасен. Я нисколько не жалею, что убила эту мразь». Какое-то время они молчали, потом зверев снова заговорил значит вы признаете свою вину признаю тогда давайте уточним детали вы убили качинского и позаботились о том чтобы подозрения пали на марианну жилину она ненавидела меня а я ее зверев кивнул понимаю итак вы все рассчитали Вы были так уверены в собственной безопасности, что во время нашей первой встречи с легкостью признались, что накануне отравления Качинского ушли с собрания последней. Рождественская скривила губы. «Зачем мне было врать? Кто-нибудь наверняка рассказал бы вам об этом. Я делала ставку на другое. Я знаю на что. Вы делали ставку на отсутствие мотива. Вот именно». Зачем было отрицать очевидное, рискуя попасться на лжи? Смелый поступок. Разумный поступок. Кстати, учтите, этот разговор не для протокола. Да, Кочинский мой отец, и я это не оспариваю. Однако это ничего не доказывает. Да, у меня был мотив и... Знаете что, Павел? Рождественская вдруг резко повернулась к Звереву и вырвал руку, которую майор все это время сжимал. Все, о чем вы тут мне только что сказали, это... Я уверена, что у вас нет против меня никаких улик. Как сказать? Идите к черту. Женщина попыталась встать, но Зверев снова ухватил ее за руку и притянул к себе. Мне больно, вы не имеете права. Имею. Зверев, не разжимая руки, вынул из кармана, сложенный в четверо листок, и, не разворачивая, сунул в лицо Рождественской. «Вот ордер на ваш арест. Вы говорили, что устали. Так вот, у вас сегодня будет возможность отдохнуть. Сейчас я доставлю вас в управление, посажу в камеру, и там вы отдохнете. На нарах. А завтра вас доставят к следователю и предъявят улики, которых у нас якобы нет». «И какие же это улики?» Зверев неспешно убрал в карман сложенный в четверо листок. На одном из осколков, которые мы нашли у стены, с которой упал Быков, есть отпечаток. Всего один. Но он сыграет свою роль. Если окажется, что это ваш отпечаток... Это косвенная улика, она мало что доказывает. Согласен, косвенная. Но она сыграет свою роль. Чушь. Зверев стал загибать пальцы. Не без труда, но мы все же сумели отыскать того, у кого вы купили рецин. В глазах женщины сверкнули безумные огоньки. Вы все врете. Зверев рассмеялся. Об этом вы расскажете следователю, а сейчас я скажу вам другое. Вы сядете за все четыре убийства, и я в этом нисколько не сомневаюсь. Так будет, и вы уже никогда не сможете осуществить вашу заветную мечту. Это какую же? Сняться в главной роли в этом фильме. «Вы сядете за решетку, а Славинский найдет очередную замену». «Нет». Зверев с интересом смотрел, как в этой красивой женщине бушевали чувства. Она сжала пальцами сумочку, потом достала из нее расческу и зеркало, тут же убрала их обратно. «У вас есть сигареты?» Очевидно, справившись с волнением, спросила Рождественская. Зверев достал герцоговину флор и щелкнул зажигалкой. «Если я сознаюсь, на что я могу рассчитывать?» «Чистосердечное признание смягчает вину». «Да перестаньте вы, вы же знаете, что мне нужно не это». «Знаю. И готов пойти вам навстречу». Рождественская откинулась назад и по-мужски выпустила клуб дыма. «И что вы мне предлагаете?» «Зверев тоже закурил». «Сейчас мы с вами едем в управление милиции, и вы пишете чистосердечное признание в четырех убийствах. В трех. Смерть Головина была несчастным случаем. Допустим. Итак, вот мои условия. Я пишу чистосердечное признание в убийствах Качинского, Жилиной и Быкова, а вы меня отпускаете». Зверев пожал плечами. «Ого!» «Да». Вы меня отпускаете до того момента, пока не закончатся съемки. А где гарантии, что вы не сбежите от правосудия? Страна-то у нас большая. Рождественская повернулась к Звереву. В ее глазах была какая-то нереальная, безумная ярость. Гарантии нет. Но мне кажется... Зверев выждал паузу. Рождественская тоже умолкла. «Что вам кажется?» – прошептал Зверев. «Мне показалось, что по своей натуре вы авантюрист. Вы смелый и сильный, так же, как и я. А такие люди, как мы, должны доверять друг другу». Зверев снова беззвучно рассмеялся. «Вы правы. Все меня считают авантюристом, поэтому разубеждать вас не стану. Поедемте, я принимаю ваши условия». Зверев поднялся. Вон там у развилки нас ждет машина. Рождественская уверенным шагом двинулась к перекрестку. Зверев последовал за ней. Проходя мимо урны, он достал из кармана и незаметно бросил в нее сложенный в четверо лист бумаги, который совсем недавно выдавал за ордер на арест Таисии Рождественской. Бланк 1.2. Протокол. Явки с повинной. Город Псков, 1950 год. Мной, начальником оперативного отдела управления милиции по городу Пскову Зверевым, П.В., составлен настоящий протокол о том, что такого-то числа, такого-то месяца 1950 года в следственный отдел управления милиции обратилась гражданка Рождественская Таисия Александровна и сообщила о совершенных ей преступлениях. Я Рождественская Т.А. Асташева. Уроженка города Ленинграда с малых лет ненавидела своего отца Всеволода Михайловича Качинского. Причиной тому было следующее. В 20-х годах у Качинского и моей матери, актрисы Асташевой А.А., а. был бурный роман. Тогда мать жила в Москве и снималась в фильмах у Качинского, который в то время занимал пост помощника режиссера. Когда Сташева сообщила Качинскому, что у него будет ребенок, тот бросил мою мать и лишил ее возможности продолжать сниматься в его фильмах. Мать вернулась в Ленинград, где поселилась у своей старшей сестры. Спустя некоторое время появилась на свет я. Спустя пять лет моя мать, которая больше не снималась в кино, а работала маляром на стройке, получила травму и осталась прикованным к постели инвалидом. Не имея возможности растить дочь, она отдала меня в детский дом. Когда мне исполнилось 14, наш детский дом был эвакуирован в тыл. В 1945 году, после победы, мне исполнилось 18, и я вернулась в Ленинград. От своей тетки, Осташевой Юлии Александровны, которая все эти годы ухаживала за матерью, я узнала, что в блокаду в феврале 1943 года мать умерла от голода. Именно тогда моя тетка рассказала мне историю моего появления на свет, и я узнала, что мой отец – никто иной, как ставший уже знаменитым режиссер Качинский. Именно тогда я решила поквитаться с отцом за наши сломанные судьбы. Кроме того, я была уверена, что добьюсь того, что не удалось сделать моей матери, стану великой актрисой. В том же 1945 году я поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Спустя два года, будучи студенткой, вышла замуж за народного артиста СССР актера Петра Рождественского и взяла фамилию мужа. В 1948 мы развелись. После окончания учебы я снялась в нескольких фильмах, но до сей поры не играла главных ролей. В декабре 1949 -го года я попала на пробы и получила главную роль в новом фильме, который должен был снимать мой отец. Кочинский определенно заметил мою схожесть с матерью. Возможно, именно это стало причиной столь внезапного моего успеха. О том, что я его дочь Кочинский не знал. Более того, он всерьез увлекся мной и заваливал подарками. Сулил большое будущее, что вызвало во мне еще большую ярость. Тогда-то у меня и созрел план убийства. У неизвестного мне человека я купила банку белкового яда рицина и стала ждать удобного случая. Мы прибыли в Псков для продолжения съемок и поселились на территории бывшего монастыря. Качинский буквально преследовал меня и как-то раз поведал о своей прошлой связи с актрисой Марианной Жилиной, которая тоже должна была сниматься в его новом фильме. Качинский заявил, что, несмотря на то, что они расстались, Марианна продолжает писать ему любовные письма. Я попросил Кочинского показать мне эти письма, и он с легкостью мне их отдал. Именно Марианну, которая считала меня любовницей Кочинского и ненавидела меня, я решил обвинить в убийстве отца. Я решила убить ее и инсценировать самоубийство моей так называемой соперницы. В тексте письма Марианы я отыскала подходящее место и, обрезав лист, получила нечто похожее на предсмертную записку, «Все кончено, я ухожу навсегда. М. Ж.» Отметив также то, что все письма, которые так неосмотрительно вручил мне мой отец, имеют одинаковые конверты с марками, на которых изображен русский полководец Кутузов, я решил этим воспользоваться. В вечер накануне убийства, когда отец собрал нас в фае общежития, у него случился приступ изжоги. Это случалось с ним часто. В таких случаях, как правило, помощница отца Софья Горшкова готовила ему содовый раствор. В тот раз отец выпил раствор, а Софья забыла пачку с содой на окне. Я поняла, что долгожданное время пришло. Когда собрание закончилось и все разошлись, я задержалась и подсыпала яд в пачку с содой. После этого я бросила под батарею один из пустых конвертов с Кутузовым и поспешила в комнату к Жилиной. Мариана, как того и следовало ожидать, встретила меня грубостью. Я же лишь пожала плечами и спросила: не она ли обронила в фойе конверт? Какой еще конверт? поинтересовалась Жилина. С портретом Кутузова на марке, сказал я. Когда Мариана побежала в фойе, я навиделась к актеру Семину и вызвала его в коридор. Как я и полагала, Мариана посчитала, что отец обронил в фойе одно из написанных ею писем поэтому тут же поспешила его забрать. Когда Марианна возвращалась к себе, она прошла мимо нас с Семеном. Так я обзавелась свидетелем, который подтвердил, что именно Марианна могла подсыпать в пачку с содой яд. Вторым свидетелем возвращения Марианны, естественно, стала я. Проставшись с Семеном, я вышла из здания общежития и спрятала банку с рецином в старом сарае. Как потом вышла, не зря. На следующий день отца снова донимала изжога, и Горшкова вновь сделала ему раствор соды. Теперь это был уже смертельный раствор. К вечеру задуманное мной свершилось, и Кочинский умер. Когда милиция обыскивала наши комнаты, я похвалила себя за предусмотрительность. Яд был в сарае, и даже если бы его нашли, ничто не указало бы на то, что он принадлежит мне. Когда шуму тих, пришло время осуществить вторую часть моего плана. Я собиралась избавиться от Марианы при помощи того же Рицина и инсценировать ее самоубийство. Тут-то и произошла первая неприятность. Когда я спустилась в подвал, меня заметил Головин, который вышел из здания, чтобы поехать на вокзал. Он пошел за мной и обнаружил меня, выходящий из сарая с банкой Рицина. Увидев в моих руках банку с белым порошком, Головин обо всем догадался, схватил меня и назвал убийцей. Я пыталась вырваться, попятилась назад и снова очутилась в сарае. Когда мы оказались внутри, одна из подгнивших ступенек под головиным проломилась. Он скатился вниз и застыл. Я спустилась и, пощупав пульс, поняла, что он мертв. Я поднялась наверх и запаниковала. Немного успокоившись, я решила отложить покушение на Марианну и не придумала ничего лучшего, как перепрятать яд. Я отправилась к стенам Кремля, совершенно не подозревая, что меня преследуют. Добравшись до места, я поднялась на стену, нашла нишу в стене и засунула туда банку с рецином. Именно тут я увидела Быкова, который все это время шел за мной. Быков был пьян. В руках он держал бутылку вина, и то и дело прикладывался к ней. Его намерение можно было понять без слов. Он и до этого пытался довольно грубо ухаживать за мной. А тут, под действием вина, он совсем обнаглел. Он попытался обнять меня, но я отскочила к стене. Я чуть было не упала вниз, но Быков меня поддержал. Я изобразила испуг и сказала, что ужасно боюсь высоты. Он посмеялся и стал на самый край я решила, что должна этим воспользоваться. Я сделала вид, что меня больше не тяготят его навязчивые ласки и попросила выпить. Когда он сунул мне в руку бутылку, я разбила ее о стену и вонзила осколок в его шею. Когда Быков свалился вниз, я собрала оставшиеся наверху осколки, стерла с них свои отпечатки носовым платком и бросила вниз. Меня буквально трясло. Но смерть этого мерзавца как будто придала мне силы. Я решила, что не стоит откладывать задуманные, и пора расправиться с Марианной немедленно. Это было как наваждение, но именно оно придавало мне силы. Вернувшись в общежитие, я зашла в свою комнату, взяла приготовленную мной предсмертную записку и все остальные письма Марианна. Постучавшись к ней, я снова нарвалась на грубый прием. Марианна велела мне убираться, Однако, когда я показала своей будущей жертве пачку конвертов, на каждом из которых была марка с портретом Кутузова, моя соперница тут же сама затащила меня к себе. Я стала уверять Жилину, что Качинский был под лицом, что он смеялся над ней и наверняка поступил бы со мной так же, как и с ней. Узнав о том, что Качинский отдал ее откровенные письма новой любовнице, Мариана пришла в ярость. Потом ее ярость сменилась истерикой. Мариана села на стул и стала перебирать письма. Она была так увлечена, что совсем забыла, что в комнате она не одна. Я зашла к ней за спину и, насыпав на платок ядовитый порошок, прижала его к лицу своей жертвы. Мне пришлось применить всю свою силу, чтобы осуществить задуманное. Больше минуты она дергалась в судорогах, И какое-то время мне казалось, что она вырвется из моих рук, но все обошлось. Мариана утихла, а я упала на пол без чувств. Когда я пришла в себя, дело было сделано. Я насыпала рецин в стакан, залила его водой и поставила на стол. Там же я оставила и баночку с остатками яда. После этого мне оставалось только положить перед Марианной заранее подготовленную записку и убраться во своясь. На следующий день я пошла в город и купила амбарный замок, чтобы запереть сарай и не допустить, чтобы кто-нибудь раньше времени случайно обнаружил тело Головина. Тут, в кустах, я нашла кисет Черноусова. Я знала, чей это кисет и бросила его в подвал рядом с телом Головина. Позже мне стало известно, что Черноусов хранил в своем кисете какие-то секретные сведения, которые собирался передать за рубеж. Когда Черноусов увидел, что комнаты обыскивают, он успел избавиться от кисита и бросил его в кусты. Когда я поняла, что милиция не поверила в то, что Мариана покончила с собой, я решила, что на роль убийцы Кочинского мог бы подойти Черноусов. Случайно подслушав разговор Зотова и Дорохова, и, увидев, как эти двое видели выходящего из подъезда Черноусова, я бросила ключи от купленного мной замка на лестницу. Как я и предполагала, Зотов нашел в подъезде ключи и решил, что обронить их мог только Черноусов, который перед этим вышел из подъезда. Так оно и случилось. В завершении вышеизложенного сообщаю, что не сожалею о содеянном, и готовы понести заслуженные наказание за совершенные мною преступления Т А Рождественская